Глава 12. Денис Сергеевич, я имею до вашей импозантной персоны серьезный разговор. Именно с таким заявлением на пороге комнаты появилась тетя Мира. Выглядела она максимально решительно, что свидетельствовало о ее боевом настрое. Естественно, произошло это не во время нашей с Марусей беседы, а после того, как тот же порог, ставший внезапно популярным у разнообразных особ женского пола, брюнетка переступила в обратную сторону то есть покинула мои хоромы. Скажу честно, красотка оставила меня в глубоко удрученном состоянии, даже в легком раздражении. Виду я, конечно, не подал и до самой последней минуты разговора демонстрировал максимальную заинтересованность. Кивал головой, угукал, в нужных местах расправлял плечи и демонстрировал мужественность. Но в реальности на душе скреблись кошки. Здоровенные такие, уличные, облезлые кошки. Голодные и злые. Во-первых, сам факт, что в глазах красавицы я выгляжу идиотом, сильно огорчал. Привык немного к другой роли. Обычно женщины смотрели на меня заинтересованно. Но это ладно, с этим я справлюсь. В конце концов, уже понятно, знойная брюнетка так и останется в моих воспоминаниях крайне сексуальной, интересной, волнующей, но всего лишь мечтой ибо связь с ней вполне может стать последним ярким воспоминанием в моей жизни. Дело даже не в бате, хотя, не буду отрицать, он играет немаловажную роль. Не то чтобы я его боюсь, однако, несомненно, опасаюсь. Мне сейчас только драматических пассажей от рогатых мужей не хватало. Да и парень, он горячий, скажем прямо. Плакать и пороганой чести не будет. Скорее всего, просто возьмет волыну и шмальнет в башку потенциальному любовнику то есть мне. А я как бы в свете всех обстоятельств, связанных с моей персоной, сильно не хочу сдохнуть от пули, выпущенной ревнивым мужем. Это совсем уж будет глупо. Но все таки гораздо большую опасность я вижу в самой Марусе. Правильно мне про нее говорили. От подобных дамочек следует держаться подальше. Слишком она мутная. В глаза смотрит, улыбается, ресничками хлопает. А в этот момент по спине холодок бежит. Я знаю это ощущение. Оно, как правило, появляется, если до особо глубокой задницы остался лишь один шаг. Вот именно отсюда, из моего впечатления о дамочке, вытекает во-вторых. Пока слушал Марусю, а точнее, ее рассказ о том, как неустановленный злодей удивительным образом украл сверток, обдумал хорошенько всю картину, открывающуюся моему взгляду. Скажу честно, она, эта картина, вообще не радовала. Для начала, конечно, я не сказал дамочке, что между мной и Ромой состоялся разговор о подворотне. Вернее, не сказал, какой именно был разговор. Самого чудика упомянул: Все-таки к Седому меня привел именно он, и не знать об этом Маруся не может. Батя, как припадочный орал на весь дом, обзывая матом и Седова, и Ромочку. Если Маруся в этот момент отсутствовала, что скорее всего она могла узнать подробности у сотрудников своего муженька. Я даже возмущенно высказался, мол, Видел Ромочку. Да, явился к тете Мире, словно ничего не произошло. Но он, гад такой, не извинился. Да? Видел? Очень ненатурально удивилась моя гостья. И что он тебе сказал? Вы ведь обсуждали тот случай в подворотне? Да ничего. Я небрежно пожал плечами и хмыкнул. Меня с ним вон, тетя Мира познакомила. Через него же я оказался в банде. А про подворотню он не помнит ни черта. говорит. Когда ударил меня, кто-то почти сразу ударил его. Бумеранг прилетел очень быстро. «Врет! Врет, сволочь!» Маруся вскочила из табурета, и с кошачьей грацией скользнула ко мне. Причем грация это была продемонстрирована специально. Мол, смотри, дурачок, какая женщина рядом с тобой находится. «Денис, о свертке знал только Ромочка. И в тот момент кроме нас двоих никого не было!» Я в ответ подсокол языком скромно промолчав о двух парнях-бати, которых прекрасно рассмотрел. В принципе, они валялись за углом в виде двух трупов, поэтому можно согласиться. Чисто теоретически их как бы и правда не было. «То есть ты имеешь в виду, что никто его никуда не бил?» — спросил я дамочку, изобразив на лице претензию на бестолковость. «Конечно! Это меня ударили! Меня!» Маруся подалась вперед, сокращая между нами даже малейший намек на расстояние. Из-за ее волнительных порывов мы теперь оказались настолько близко, что я чувствовал запах духов и при желании мог бы сделать что-нибудь весьма безрассудное. Хочу сказать, приди мне подобную дурь в голову, со стороны Маруси это только приветствовалось бы. все таки мальчик и они маленький, а очень даже взрослый. Способен понять, когда женщина посылает сигналы личного характера. Вот от Маруси это были даже не сигналы, Это была убойная волна из флюидов, гормонов и феромонов. Ну уж нет. Интересно. Я осторожно взял дамочку за плечи и немного отодвинул. Извини, не люблю, когда посторонние вторгаются в личное пространство. О, надо было в этот момент видеть взгляд красотки. Она, конечно, в первую очередь не поняла, о каком пространстве идет речь. В данном времени все эти приблуды психологического характера людям не знакомы. Но сильнее всего ее задело именно мое поведение: то что я не кинулся с радостью заключать красавицу в объятия. Дамочка прекрасно знает, какое впечатление производит на мужчин. Она однозначно была уверена, что я поддамся ее чарам. Говорю же: считает идиотом: То есть, ты говоришь, что после того, как Ромочка отоварил меня, то же самое произошло с тобой? То есть он самым злодейским образом кинул тебя? Хм, ты посмотри, какая дрень. А потом, когда вырубились мы оба, забрал сверток и сбежал? Но дабы избежать расправы со стороны особо недовольных лиц, теперь наглядно показывает беспамятство? Вообще, конечно, я не был уверен на сто процентов, так ли себя ведет чудик, как я сейчас рассуждаю. Чисто мои догадки. Во дворе у Мира он сказал, что с него пропажу трясут потому как Марусь уверяет, будто пропавший сверток его рук дело, а потом по дороге обмолвился. «Забудь о той встрече, Дениска, как и я забыл». Однако в его ситуации это было бы самым натуральным — сказать, что сначала случился удар, а потом частичная амнезия. Тыкать пальцем в Марусь он может сколько угодно, но поверит ей, а не ему. Поэтому, думаю, Ромочка на самом деле придерживается версии, будто не помнит ни черта. Да. Маруся отошла обратно к табуретке, подумала буквально несколько секунд, а затем обратно уселась на нее. Так понимаю, эротические зарисовки соблазнения меня закончились. Я отвернулась. И сразу прилетел удар. Когда очнулась, не было ни Ромочки, ни свертка. Паша рассказала, как есть, мол, хотела изобразить ограбление. «Что смешного?» Брюнетка замолчала, уставившись на меня подозрительным взглядом. Просто я в этот момент не выдержал и тихо засмеялся. Несет ее, конечно, со страшной силой. Понимаю, мне отведена роль дурачка, но не настолько же. Что смешного? переспросил я с усмешкой. Вообще-то, тебя многие знают, судя по той же тете мире, причем почти все осведомленные относятся к определенной категории граждан. Любопытно, в каком таком горячечном бреду кому-то из бандитов, варья или блатных пришло бы в голову грабить жену Бати? «Денис, дело не в этом». Тут же перевела тему Маруся. «Важно другое. Ромочка врет. В общем, я рассказала всё Паше. Покаялась. Он хотел тряхнуть Ромочку, но Седой воспротивился. А с Седым Паша в таких вопросах не спорит. У Седова авторитет среди местных. Благодаря ему Пашу всерьез приняли, когда мы здесь обосновались. Вот Седой сказал. «Нельзя. Рома непростой пот с соседней улицы. Он...» Как бы это сказать? Да я понимаю, можешь не утруждаться. Я знаю, какую роль играет Ромочка в этом чудесном городе. Через него все со всеми договариваются. Это не важно. Главное, сверток. Суть ясна. Рома уверяет, будто по голове ударили его. Но по твоей версии все было наоборот. В любом случае, сверток пропал. А скажи-ка, что в свертке? Не могу, заявил эта Скалопендра и невинно захлопала глазками. В итоге мы сошлись на том, что все вокруг сволочи, она одна, прекрасная, чистая душой незабудка, и я непременно помогу ей найти украденный кулек, а заодно постараюсь доказать, что Ромочка — гнида, потому как если батя в это поверит, то прогонит Седова, Но виноват будет именно Седой. То есть к бате вопросов у блатных не возникнет. Естественно, именно это я и пообещал. А что еще? Пока Марусе не надо знать, какие на самом деле бродят в моей голове мысли. Будет гораздо удобнее, если она продолжит считать меня идиотом. Дамочка поблагодарила за отзывчивость, несколько раз назвала меня настоящим героем и свалила: сказала: сама найдет через пару дней. А если вдруг потребуется срочная встреча, можно в роли голубины почты использовать тетю Миру. Маруся уверенно заявила, что старая бандерша ни при каком раскладе не сольет наше партнерство Бати. Оскрывает столь неожиданное сотрудничество Маруси исключительно потому, что уже хотела помочь мужу, но сделала только хуже. Он мол, не разрешит ей больше лезть в это дело. Однако она непременно должна все исправить. Я покивал головой, заверил красотку, что ни в коем случае не подведу, и благополучно выпроводил ее из комнаты. И вот какой вывод теперь имелся в моей башке я на сто процентов убедился в наличии неизвестного помощника которого дамочка из всех сил пытается скрыть убедился именно благодаря ее поведению она собралась меня использовать и чтобы я плохо соображал всячески пыталась вызвать в моем мужском организме определенные процессы типа влюбленный дурак сделает гораздо больше чем просто дурак наличие неизвестного гражданина огорчало меня больше всего и это точно не ревность хотя к бабке не ходи между брюнеткой и таинственным помощником замешаны чувства только в данном случае марусины я представить не могу другой причины по которой она решилась бы рискнуть и пойти против бати ясенхер не было у нее никакого желания помочь мужу черта с два она просто хотела отдать этот сверток тому самому неизвестному мужику а чтобы муженек не заподозрил измены причем во всех смыслах разыграла сцену с коллективным битьем всех по голове в данном случае Я склонен скорее поверить Ромочке. Но явно что-то пошло не так, и меня беспокоят два вопроса. Что именно вышло за рамки плана? Это первое. Останься сверток там, где должен быть, Маруся не суетилась бы. Второе. Что за тип был с ней в подворотне? Учитывая, что из себя представляет брюнетка, думаю, он тоже не агнец божий. Ожидать от него можно что угодно. Но самое хреновое, я не знаю, кто это а значит, неизвестным товарищем может оказаться кто угодно. Не успел из комнаты выветриться запах духов красотки, как следом явилась тетя Мира. Собственно говоря, это были ее первые слова, сказанные сразу, едва открылась дверь, имея в виду проимпозантное лицо и серьезный разговор. «А вот прямо сейчас нужно?» спросил я хозяйку, недовольно скривившись. «Просто в мои планы входил немного другой распорядок дня». Я хотел помыться и поесть. А потом собирался заняться тем, о чем мы ночью договорились с сиротой. Не сомневаюсь, где-то рядом ошивается Гольдман для контроля. Если я задержусь, он донесет своему дружку майору. Новая гениальная идея начальника отдела по борьбе с бандитизмом не сильно отличалась от старой. Суть ее сводилась все к тому же. Майор велел шататься по городу и торговать лицом. Прикупить себе новый костюм, туфли и шляпу с рубашкой. Вернее, как прикупить. Костюм я должен заказать у того самого Иосифа Портного. Естественно, смысл данного мероприятия крылся не в заботе сирота обо мне и моем гардеробе. Я должен был в процессе снятия мерок потрепать немного языком. Текст, естественно, выучил еще ночью в романтической атмосфере возле костра под недовольные сопением Миши и майора. Потом мне надлежало прогуляться, засветиться в некоторых местах. Но уже после этого я должен был подготовиться к вечернему променаду в трактир. «Нет! Завтра!» Всплеснула руками Мира Соломоновна, затем, не обращая внимания на мое недовольное лицо, вошла в комнату, остановилась посередине, крутанулась на месте и уставилась прямо на меня. «Только это случится на ваших похоронах! Хочете?» «Вдручающий прогноз», — буркнул я, закрывая дверь. Тетя Мира является крайне деятельной особой». Проще ее сейчас выслушать, чем объяснить, что у меня есть дела. Денис Сергеевич, вы же разумный человек, или я что-то упустила? Вы знаете, с кем вели тут беседы за здравие? Вы знаете? Так и вот, что я вам скажу. После таких бесед за здравие будут беседы за упокой. Ведь дороги мне как постоялец, и я совсем не имею желания, чтобы вы были дороги мне как память. Это же Маруся! Вы думаете, она невинная овца? Вы думаете, она просто так зазря пасётся на этом лужку? Так и нет. Я вам скажу то, что мало кому приснится у страшном сне. Это не женщина. Это гадюка. Вы думаете, всеми делами в банде заправляет батя? Так и да. Но он голова. А кто шея, спросите вы? И я вам отвечу. Все, что делает пашка Охальник, ему подсказывает ваша овечка. У нее же не просто красивая женская голова на плечах. Это чистый кардинал Ришелье. «Это Макеавелли у платья! Ваша овечка сожрет половину волков в этом городе, и заметьте, у нее даже не случится изжога! Ведь за каким таким интересом имеете общие разговоры с Марусей? Оно вам надо? Так и нет!» «Интересно», — протянул я, изучая взволнованное лицо тети Миры. «Вообще не похоже на то, чтобы она наговаривала сейчас на мою недавнюю гостью. Судя по тому, как разошлась Мира Соломоновна, она действительно за меня переживает». Хотя, конечно, более уместно сказать, что переживает она за целью на самом деле. В представлении обеих женщин, имея в виду и матери, и дочери, я со дня на день должен воспылать желанием создать с ячейку общества. Однако, и тётя Мира на это очень непрозрачно намекнула, обстоятельства могут сложиться так, что ячейка не получится по причине внезапной и скоропостижной смерти одного из будущих молодоженов, а именно моей смерти. Впрочем, насчет того, что батя просто психованный бандит, а управляет им женушка, я почему-то не удивлен. Может, конечно, она делает это не прямо, в наглую и в открытую. Скорее всего, ее руководство выглядит как ненавязчивые советы и поддержка. Но тетя Мира, несомненно, права, змея гадюка, точнее не скажешь. Мира Соломоновна, мне очень приятно, что вы так сильно печетесь обо мне и о моем здоровье. Не переживайте, я все вижу и понимаю. С Марусей... Я замялся, вспоминая отчество брюнетки. Боюсь, если по-свойски обойдусь только именем. Хозяйка разнервничается еще больше. Решит, будто у нас брюнетка и правда что-то есть. С Марусей Митрофановной нас связывает только ее просьба помочь кое в каком вопросе, но, честное слово, волноваться об этом точно не стоит. Ерунда, мелочь, пустяк. Я сделал неврежный жест рукой, демонстрируя, насколько вся ситуация проста и безопасна. «Слушайте, просто интереса ради. Вы так горячо высказались о моей гости. Скажите, а она откуда вообще взялась? В том смысле, говор у нее сильно отличается от местного». «Хм, откуда?» «Вы-таки не поверите, но даже тетя Мира, которая знает все, не может ответить вам красиво на этот вопрос. Пашка появился в нашем городе уже после войны». Вы, наверное, слышали за ту историю с ограблением колхозников. Вот уже было первое выступление Батя с его бандой. После войны многое поменялось. Кто-то из блатных живет и здравствует. Кто-то не вернулся с фронта. А вы знаете, что их она тоже коснулась. Кто-то погиб в рядах подполья. Нет, остались, конечно, приличные люди, из старых, до военных. Их уважают, слушают, с ними считаются. Но вот так, что прямо банда? Пашка после войны это взял под контроль. А Маруся? так она сразу с ним была. Не здесь они снюхались. Кто такая, шо, почему, сказать не могу, кроме одного. Мира Соломоновна подалась ближе ко мне и понизила голос. Батя ейный, второй муж, первый. Что-то с ним не то. То ли из врагов народа, то ли из предателей. Знаю, что расстреляли. Но ни имени, ни фамилии сказать не могу. Вроде это еще до войны было. Сама Маруся о прошлом не говорит, это я через нужных людей узнала. И то так, кусками. А уже во время эвакуации она как-то с батей спелась. Познакомились не то у ресторане, не то на грабеже. Это она с виду вся из себя цаца. А нутро у нее наше. Точно говорю, по повадкам вижу. Я внимательно выслушал хозяйку комнаты. Прямо очень внимательно. Потом заверил тётю Миру, что буду предельно осторожен и проводил ее из комнаты. Тем более, судя по запаху жареной рыбы, нас ждал сытный завтрак. С одной стороны, она не сказала ничего нового или неожиданного, но с другой, есть над чем подумать. В любом случае, мне пора было собираться. Я решил совместить приятное с полезным, но в первую очередь, конечно, сирота с его заданием.